392 ГУРУ «Вот наступило время, о котором сказано, что возможности удесятерятся. И потому хочу спросить вас, что делаете вы, чтобы не прошли они для вас бесполезно? Возможности даже удесятеренные ничего не дадут, если пройдены мимо. Что делаете вы, чтобы использовать их? Ты их спроси, что делают, если ничего или то... Что обычно, на что рассчитывают они, обескрыленные, ибо упущенные возможности крылья полета срезают? В эти последние дни одни будут пробуждаться и уявлять огненность устремлений, другие, наоборот, погружаться в беспросветное. Спроси их, что избирают из двух, и укажи, что на каждую искру устремления, направленную к нам, точно ответим, дабы она плодоносней ответна. Если сейчас не пожнут плодоносные спелы от своих устремлений, то когда же тогда? Владыка сказала, устремитесь. Они все сидят по углам, погруженные в то, что вокруг вы круг тьмы разбейте. Свет впереди, и его лучи вас освещают. А Вы обернулись во тьму и задыхаетесь в беспросветности плотной.